Глава двенадцатая. День подходил к концу. Мальчишки плотно поужинали и развалились на траве. После всего пережитого Филиппу не хотелось никуда уходить. Широко раскинув руки, он лежал на спине и думал. Прошли всего пять дней и пять ночей, как он очутился в сказочном лесу. А ему казалось, что он провел здесь много лет. Спокойная, размеренная жизнь городского жителя осталась где-то далеко за пределами этого невероятного мира. Отсюда нельзя было вернуться ни самолетом, ни поездом, ни на машине. Путь домой лежал через сказочный лес, и пройти его можно было только пешком. «Странно», — размышлял Филипп, — «на глобусе и географической карте этой страны нет. Ее нет и под землей» потому что здесь светит такое же солнце. Она не летает в небе, потому что мы ходим по такой же земле. Может, эта страна находится на другой планете? Тогда на чем я сюда долетел? А может, всего этого на самом деле не существует? Чтобы проверить, Филипп ущипнул себя за ногу и с сожалением вздохнул. Все, что он видел, не растворилось в воздухе и не исчезло. наоборот Откуда-то издалека до ребят донесся пронзительный виск мантикоры И оба, не сговариваясь, поднялись. — Скоро стемнеет, — обеспокоенно произнес подменыш. — Пора искать ночлег. — А чего его искать? — неожиданно взорвался Филипп. — Пригласи меня в гости к какому-нибудь доброму знакомому. Изжарите меня на костре, посыплите орехами и поужинаете. Вернее, позавтракаете. — Давай, веди! Я все равно не знаю, куда идти. Ты, и наверное, забыл, что я спас тебя от Мантикоры, а потом от Карлика, — напомнил ему Кентоха. И добавил, — между прочим, пока ты с троллем шутки шутил, я попросил одного знакомого Пикси, чтобы он освободил Карлика с гоблинами. — А кто такая Пикси? — престиженно пробурчал Филипп. — Не такая, а такой, — поправил его подменыш. — Мелкота. Местная нечисть. Такие веселые ребята с длинными-длинными носами. Они очень любят превращаться в ежей и избивать путников с дороги. А на головах у них огромные зеленые колпаки с бубенчиками. Если бы ты знал, как они уморительно издеваются над людьми, ты бы живот надорвал от смеха. «Да уж от смеха», — с сомнением проговорил Филипп. «Что-то я здесь ни разу не рассмеялся». «Чертов лес!» У нас хотя бы знаешь, куда можно соваться, а куда нельзя. А здесь в любую сторону иди, кругом одни веселые парни. чудовища У нас хотя бы знаешь, что кругом одни чудовища передразнил его кентоха. А у вас не поймешь, кого встретил. Все красиво одеты, подстрижены и умеют складно говорить. А ты-то откуда знаешь? — раздраженно спросил Филипп. Тебя же украли младенцем От верблюда, — ответил подменыш и твердо добавил. — Спать будем в яме. Наломаем веток, накроемся, и никто нас не заметит. Много раз так ночевал. Главное — выбрать местечко подальше от звериных троп и нечисти. — Может, лучше поищем дупло? — примирительно предложил Филипп, которому очень не понравилась идея кентуха. — Уже не успеем. — ответил подменыш и рассмеялся. — Ты что, боишься? — Я, — возмутился Филипп. — Да я. — Как ты хорошо научился врать, — перебил его кинтоха Еще пару дней, и от тебя не услышишь ни одного слова правды. Филипп густо покраснел, но оправдываться не стал, потому что его спутник попал в самую точку. До темноты оставалось не более получаса. Подменыш послал Филиппа искать подходящую яму, а сам принялся обламывать ветки. Филипп старался не уходить далеко от кентуха. Он больше следил за тем, чтобы не потерять его из виду и не успел отыскать яму. Темнота, как всегда, наступила сразу. Между кронами деревьев на небе появились крупные звезды. Самые маленькие из них были размером с вишню зато самые большие — с яблока. Не было лишь луны, которой еще предстояло пройти привычный путь через все ультрамариновое небо. Подменыш собрал ветки в охапку и тихонько позвал. «Филя, куда идти?» «Не знаю», — откликнулся из темноты Филипп. «Нет здесь никакой ямы, ровно как на тарелке». «Ничего страшного, будем спать на ровной земле». — спокойно ответил кинтоха Подменыш предложил Филиппу лечь первым, а когда тот покорно расположился на траве, аккуратно, со знанием дела, укрыл его толстым слоем веток. Затем он приподнял край зеленого покрывала и заполз внутрь. — Они отыщут нас по запаху, — обреченно вздохнул Филипп. — Не отыщут, я сверху наложил полыни, — зевая ответил кинтоха и тут же пояснил. Полынь отбивает у нечисти нюх. «Они нас найдут, и ты опять от меня сбежишь», упрямо прошептал Филипп. «Хватит нюни разводить», — сказал подменыш. «Учись быть твердым и спокойным. Если кто-то рядом появится, не вскакивай и не ори. Лежи терпи до конца. Здесь нужна выдержка. А лучше выброси все это из головы и спи». Тебе легко говорить, ответил Филипп. Ты всю жизнь прожил в ямах и склепах. Вот именно в ямах и склепах, грубо оборвал его кентоха. — Если ты думаешь, что это легко, значит, ты ничего не понял. Спи, бутерброд несчастный. На самом деле Филипп все понял. Он только представил, что остался в сказочном лесу навсегда и ужаснулся. А ужаснувшись пожалел своего спутника. Тот все свое детство провел в чаще, где на каждом шагу, каждую секунду его подстерегала смертельная опасность. «Да, ты прав», — тихо проговорил Филипп. «Я об этом как-то не подумал». «Ладно, давай спи», — проворчал подменыш. «И помни, что бы ни случилось, лежи и молчи. Нас здесь просто нет». Неизвестно, сколько прошло времени, мальчишек начал обволакивать сон, когда невдалеке послышались голоса. Они быстро приближались, и у Филиппа мгновенно пропал сон. Он толкнул кинтоха в бок, но тот, похоже, успел уснуть и даже не пошевелился. Голоса были разные. У одного тонкий, как у девчонки, у другого хриплый, словно он переел мороженого и заболел ангиной. У третьего визгливый, а четвертый говорил таким густым басом, что у Филиппа от страха засосало под ложечкой. Он напряженно прислушался и вскоре стал различать слова. «Они где-то здесь!» — звонко проговорил девчоночий голос, и Филипп сразу понял, что речь идет о них. После этого первым желанием его было вскочить и броситься на утек, но он вспомнил наставление своего более опытного приятеля, и нашел в себе силы остаться. «Я видел, как этот бродяга, подменыш, лазил на дерево за диким медом», — хрипло сообщил второй голос. «Я его просил достать мне метко». «Знаете, что он мне ответил?» «Иди, — говорит, — отсюда, пока я тебе уши не оборвал». «Грубиян, черт бы его подрал!» «Заявляется в наш лес и ведет себя, как хочет». «Никуда они не денутся», — Уверенно пробасил третий. «Наверное, забились в дупло, или сидят на верхушке дерева». Голоса приблизились почти вплотную к ребятам. От страха у Филиппа участилось дыхание и заколотилось сердце. Ему уже начало казаться, что нечисть услышит его, и Филипп прикрыл рот рукой. «Странный холм!» — раздался визгливый голос у самого изголовья ребят. «Раньше его здесь не было!» Филипп едва сдержался, чтобы не вскочить, но тут хриплый сказал. — Это сегодня тролль давал жару на весь лес. Столько деревьев повалил. Ужас! — Так это где было? — возразил девчоночий голос. — Два часа пути отсюда, у ручья. — Он огромный. Ему сюда дойти раз плюнуть, — ответил хриплый. Весь лес переполошил. И все из-за чужака, которого привел подменыш. Все -таки им повезло Тролль огромный, но дурак дураком. Меня бы они так просто не надули. «Ох, найду я их!» — угрожающе проговорил Бас. «Не поздоровится!» «Когда поймаем, отведем ко мне!» — сказал Визгливый. «Нет ко мне!» — возразил Хриплый. «А почему это к тебе?» — скандально спросил Визгливый. «У меня и пещера больше, и крюки в стену вбиты!» — ответил Хриплый. «Есть на что их подвесить!» «Хватит орать!» — перебил спорщиков бас. «Вы забыли, что у меня самый большой очаг!» «Крепись!» — слушая разговор нечисти, мысленно уговаривал себя Филипп. «Будь спокоен. Вон кинтоха дрыхнет, и хоть бы хны. Никакая нечисть ему не страшна. Главная выдержка!» Филипп почувствовал, как на него кто-то поставил ногу а затем и вторую. Взобравшийся не был тяжелым, но Филипп едва не задохнулся от ужаса. Он уже представил, как его вытаскивают из-под веток, как свора лесной нечисти набрасывается на него и в кромешной тьме тащит в подземную пещеру. — Все-таки интересно, какой дурак свалил сюда ветки, — проговорил визгливый и попрыгал на спине у Филиппа. — Мягко. Если бы не дело, я бы остался здесь ночевать. Следом за первым на мальчишек забрался и второй преследователь, который оказался куда более тяжелым. Третий прыгнул Филиппу на плечи и покачался, как на батуте. Но когда на кучу веток взошел четвертый, Филиппу показалось, что он попал под асфальтовый каток. Он услышал, как под здоровяком с треском ломаются ветки, но у него было такое чувство, будто это трещат его собственные кости. Затем Тяжелый перешел на подменыша, и тот, как и Филипп, не издал ни звука. «Если он еще раз наступит на меня, я не выдержу», — с тоской подумал Филипп. «А если не выдержит кинтоха нас обнаружат. Эх, сюда бы несколько петард и спички. А еще лучше бабахнуть из охотничьего ружья. Они бы улепетывали, как зайцы». «Ни черта не видно!» Поудобнее, устраиваясь на спине у Филиппа, сказал хриплый, «Скорей бы взошла луна!» «Отлично все видно», — басом ответил ему Громила. «Только никого нет. Я думаю, надо остаться на этой мягкой куче веток и подождать. Глядишь, подменыш с чужаком и объявится. Не могли же они провалиться сквозь землю!» «Нечего здесь рассиживаться», — возразил ему визгливый. «Пока мы будем валяться и отдыхать, эти гаденыши выйдут из нашего леса. Лесной бродяга хорошо знает дорогу и легко отыщет ее в темноте. Я предлагаю догнать их!» Филипп сообразил, что кентоха давно не спит, а может и не спал вовсе. «Когда по тебе, словно по земле, расхаживают такие тяжеловесы, не проснуться просто невозможно». Он понял, что подменыш затаился и с отчаянием подумал. Как же можно все время так жить? Постоянно тебя кто-то ловит, пытается засунуть в котел и слопать. Ведь в сказках всегда есть какой-нибудь Иванушка-дурачок, который побеждает нечистую силу. И вдруг Филиппа осенило. Да ведь это клинтуха. Да он и есть этот герой. Как мне раньше не приходило в голову. Хитрый, ловкий, смелый. Немного поколебавшись, мысленно добавил Филипп. «А почему же я никогда ничего о нем не читал?» «Я знаю, как их можно поймать», — пробасил здоровяк. «Идите ко мне поближе, я расскажу». Четверо ночных преследователей сгрудились на самой середине кучи, и здоровяк босовито прошептал. «Мы сейчас все берем по палке, будем подходить к каждому дереву и стучать по нему. Если они залегли спать в дупле...» Или забрались на макушку, обязательно отзовутся. И тут, к величайшему ужасу Филиппа, подменыш из баловства громко с подвыванием прошептал. «А если не отзовутся?» «Отзовутся? Куда они денутся?» — ответил здоровяк, который принял кентоха за одного из своих. «Я тоже думаю, что не отзовутся», — тоненько произнес визгливый. «Они давно ушли отсюда». «Надо действовать не так!» Снова из-под веток зашептал подменыш. А как? «А как? А как?» Почти одновременно спросили преследователи. «Нагнитесь пониже!» Скомандовал кинтоха, и все четверо склонили головы к ветвям. «Вы же знаете, что бродяга-подменыш самый умный в сказочном лесу! это значит что кентуха придумал какую нибудь полухитрость я уверен они с чужаком нашли в лесу яму укрылись ветками и спят сейчас без задних ног а что вполне может быть задумчиво произнес здоровяк затем он вдруг спохватился и вежливо поинтересовался а кто это говорит — Это, говорит дух земли, болван! — грозно прошептал кентоха. — Я темен, как сама ночь, страшен, как все ее кровожадные обитатели вместе взятые, и силён как тысячу троллей. Стоит мне только пошевелить пальцем, и от вас не останется даже мокрого следа. После этих слов нечисть словно сдула с кучи веток они отбежали подальше а затем ребята услышали голос визгливого да кто он такой у духа не может быть пальцев это самозванец шарлатан я не знаю никакого духа земли а я знаю ответил ему хриплый я не буду с ним связываться нет я хочу с ним разобраться продолжал вопить визгливый держите меня трое а то я Когда четверка преследователей удалилась настолько, что их голоса растворились в шелести деревьев, Филипп с облегчением вздохнул и тихонько рассмеялся. «Здорово ты их! Я думал, нам конец!» «Какой конец? Это только начало!» — ответил подменыш и повернулся к Филиппу спиной. «Нечисть, она глупая!» «Да они просто круглые дураки!» — радовался Филипп. «Точно!» зевая, согласился кинтоха Давай спать. До рассвета осталось совсем немного. Филипп еще долго не мог уснуть. Он вздрагивал от каждого крика птицы. Замирал, когда рядом пробегал какой-нибудь ночной зверек и про себя чертыхался, если подменыш начинал ворочаться и громко шелестеть листьями. Ему все время казалось, что нечисть вот-вот вернется, чтобы разобраться с фальшивым духом земли но время шло, и никто не появлялся. Наконец Филипп уснул, и приснился ему чудесный сон. Привиделось Филиппу, будто и не проходил он всего этого трудного пути, и начинает свое путешествие с самого начала. Но на этот раз Филипп был оснащен и вооружен, как и полагается опытному землепроходцу. На голове у него красовался настоящий пробковый шлем, а на ногах были болотные сапоги до самого пояса. На левом боку у Филиппа висели здоровенная связка праздничных хлопушек и петард, топорик и пневматический пистолет, который стреляет пластмассовыми шариками. На правом боку он разместил большой охотничий нож, фонарик и второй пневматический пистолет. А в руках Филипп держал пневматическое ружьё, с полной обоймой пластмассовых пулек. Не страшась нечисти, Филипп шел по тропинке, вдоль которой стояли кикиморы и упыри, лешие и оборотни. Все они приветливо улыбались великому землепроходцу, хлопали в ладоши и бросали отважному гостю под ноги полевые цветы. Русалки же приветствовали путешественника по-своему. Они расчесывали длинные зеленые волосы, драгоценными гребнями и тихими нежными голосами пели песни. Когда Филипп проходил мимо озер и болот, русалки ему кланялись и вслед с восторгом шептали «Какой богатырь к нам пожаловал!». На лес опустилась гигантская тень. Филипп посмотрел наверх и увидел тролля. Чудовище опустилось на четвереньки, положило свою страшную морду на тропинку и кротко поздоровалась. «Добро пожаловать в сказочный лес», — сказал тролль. «Здравствуй, здравствуй, дружок», — ответил ему Филипп и благожелательно добавил, — «вступай себе, я тебя сам навещу». После этого Филипп похлопал тролля по щеке, и чудовище почтительно пропустило его. Наконец Филипп вышел на волшебную поляну, где бок о бок паслись самые разные животные – левы и олени, слоны и леопарды, волки и овцы. У всех животных на головах были венки из ярких полевых цветов, а в глазах светилась любовь ко всему живому. Филипп хотел было похвалить их и сказать животным проникновенные слова о том, что нельзя обижать друг друга, Но тут почувствовал, что кто-то с него стягивает ветки, и проснулся. Филипп услышал тихое похрустывание и открыл глаза. Через листву было видно, что в лесу давно расцвело. В некоторых местах даже пробивались солнечные лучики. Вспомнив ночное происшествие, Филипп тихонько толкнул кентуха в бок. И тот мгновенно откликнулся. «Что, уже пора?» «Тихо!» — прошептал Филипп. — Здесь кто-то есть. — Какая ерунда! — ответил подменыш и раздвинул ветки. Этим он спугнул трех пятнистых оленей, которые с позаранку лакомились зеленым покрывалом мальчишек. Олени отбежали подальше, остановились и стали смотреть, как из-под кучи ветвей выбираются два сонных человека. — Какие красивые! — восхищенно проговорил Филипп. «Обыкновенные олени», — буркнул кентоха, которого трудно было чем-то удивить в лесу. «Ну вот, тебе осталось здесь провести всего один день и одну ночь», — добавил он. «А до черного камня еще далеко?» — тревожно спросил Филипп. «Рукой подать», — ответил подменыш. «Давай кто быстрее добежит до озера. Здесь недалеко. Напьемся воды и пойдем дальше». Кентоха рванулся с места, — но успел добежать только до ближайшего дерева. Когда он поравнялся с могучим дубом, из-за него выскочили четыре очень разных, но одинаково несимпатичных существа. Они своим набросились на подменыша, скрутили его и быстро поволокли в лесную чащу. Филипп, который только собирался побежать, даже не успел сообразить, что произошло. «Филя, помоги!» — закричал кентоха. «Сейчас, сейчас я им покажу!» — в ответ заорал Филипп. Он сразу позабыл, что благодаря этой четверке похитителей почти целую ночь трясся от страха. Филипп бросился в догонку нечисти, но те улепетывали с такой прытью, что скоро скрылись из виду. «Кинтоха!» — на весь лес завопил Филипп. «Ты меня слышишь?» Но лес безмолвствовал отчаявшись догнать похитителей, Филипп остановился под деревом. Он не знал, где искать своего спутника, и от возмущения даже топнул ногой. — Да воображался! Самый умный в сказочном лесу! — слух проговорил он, имея в виду подменыша. — Да кто из нас житель этой страны? Он или я? — громко воскликнул Филипп. — Почему я должен все время спасать этого обормота? я не успею добраться до черного камня и вообще я не хочу оставаться в лесу на всю жизнь меня ждут родители я может у них единственный ребенок что они будут делать если я не вернусь они просто сойдут с ума чертыхаясь как заправский обитатель сказочного леса филипп отправился назад к тропинке вышел на нее и зашагал дальше что я ему «Нанялся бегать по всему лесу?» — слух рассуждал он. «Сам вчера говорил, что одному легче выпутаться. Вот и выпутывался бы. Даже если я их отыщу. Что я один могу сделать? Они меня схватят и как колбасу подвесят на крюк. Только этого мне и не хватало. Нет, пусть сам себя спасает. А мне давно пора домой». Выговорившись, Филипп неожиданно для самого себя развернулся и, сломя голову, побежал назад «Выручать друга».